Глава пятая С тех пор все свободное от охоты время я проводил в беседах с Никола. Приближалась весна. На горных склонах зазеленела трава. Яблоневые сады пробуждались к жизни. Мы с Никола всегда были вместе. Мы подолгу бродили по каменистым горным склонам. Ели хлеб и пили вино, расположившись на зеленой траве, согретой теплыми лучами солнца, или отправлялись чуть южнее к развалинам древнего монастыря. Иногда мы проводили время в моем замке, сидя в одной из комнат или поднявшись в какую-нибудь башню, а когда мы были слишком пьяны, вели себя чересчур шумно и тем самым могли вызвать раздражение у окружающих, то запирались в знакомой комнатке на втором этаже деревенского кабачка. Неделя проходила за неделей, и мы все лучше и лучше узнавали друг друга. Николай рассказал мне о своем детстве, о разного рода горестях и разочарованиях юности, о людях, которых он знал и любил. Я, в свою очередь, победал ему о своих бедах поделился болезненными воспоминаниями, в том числе и о неудачном побеге из дома вместе с трупой бродячих итальянских актеров. Это произошло в один из вечеров, когда мы снова сидели в комнатке в кабачке и, как всегда, были пьяны. Фактически мы находились в том состоянии, которое можно назвать «золотым моментом». В том состоянии опьянения, когда все приобретает особенный смысл, Мы всегда стремились продлить этот момент, но каждый раз неизбежно наступала минута, когда кто-нибудь из нас говорил «Все, не могу больше. Похоже, наш золотой момент прошел». В тот вечер, стоя возле окна и глядя на сиявшую над горами луну, я сказал, что в такие золотые моменты даже тот факт, что мы находимся сейчас не в Париже, не в комедии францез или в опера, В ожидании, когда поднимется занавес, этот факт кажется мне не столь ужасным. — Ты опять заговорил о парижских театрах, — сказал он. — О чем бы мы ни говорили, ты всегда возвращаешься к теме театров и актеров. Выражение его больших карих глаз всегда вызывало расположение и в своем красном бархатном сюртуке, сшитом по парижской моде, Он выглядел нарядно и щеголевато. «Актеры творят волшебство», — ответил я. «На сцене они заставляют происходить разного рода события. Они фантазируют и импровизируют. Подожди! И ты в свете огней рампы увидишь, как по их загримированным лицам струится пот. Ну вот, опять-то об этом. А как же тогда ты сам?» «Ты, который бросил все ради игры на скрипке!» Он стал вдруг очень серьезным, словно вновь ощутил страшную усталость от борьбы с самим собой. «Да, я поступил именно так», — признался он. Всем в городке было известно о разногласиях между ним и его отцом. Ники не желал возобновлять учебу в Париже. «Своей игрой ты оживляешь все вокруг». Продолжал я. Ты создаешь нечто из ничего. Ты заставляешь других совершать добрые поступки, и это для меня в тебе особенно благословенно. Я заставляю звучать музыку, и это делает меня счастливым, ответил он. Что же в этом благословенного? Я, как всегда, не стал обращать внимания на его цинизм. Всю свою жизнь...» Я прожил среди тех, кто ничего не создавал и не стремился что-либо изменить, — вновь заговорил я, а потому воспринимаю актеров едва ли не как святых. — Святых? — переспросил он. — Благословенно. Добродетель. — Лестот. твои словечки приводят меня в недоумение. Я улыбнулся и покачал головой. — Ты не понимаешь. Я говорю о сущности и характерах людей, а не о том, во что они верят. Я говорю о тех, кто не приемлет необходимости вести бесполезный образ жизни только потому, что был для него рожден. Речь о тех, кто жаждет стать лучше. Они трудятся, приносят жертвы, совершают поступки. Его тронули мои слова, и в то же время я чувствовал, что каким-то образом причинил ему боль. «Во всем этом действительно есть благословенность», — продолжил я. «Есть святость, и независимо от того, существует ли Бог, есть благодетельность. Я уверен в этом, так же, как уверен в том, что за окном видны горы, а в небе сияют звезды». Он бросил на меня печальный взгляд, и по-прежнему было заметно, что его задели мои слова. Однако в тот момент я думал совсем а не о нем. Я вспомнил о своем разговоре с матерью и о том, что недостаточно хорош для своей семьи, что постоянно вызываю у них раздражение своим присутствием. Но если я верил в то, что говорил... Неужели ты в самом деле веришь во все это? Спросил он, словно прочитав мои мысли. «Быть может, да, а быть может, нет», ответил я, ибо мне невыносимо было видеть его печаль. И тогда я счел необходимым и уместным поведать ему историю своего побега из дома вместе с трупой итальянских актеров. Я рассказал ему о том, о чем не говорил никому, даже матери, о нескольких счастливых днях, проведенных вместе с ними». «А теперь скажи мне, как можно утверждать, что дарить огромное счастье и получать взамен счастье не меньшее – плохо? Своими представлениями мы вдохнули жизнь в городок. Уверяю тебя, это было поистине волшебство, способное даже исцелять больных!» Он лишь покачал головой. «Я понимал, что он хотел сказать, но...» не осмеливался сделать это из уважения ко мне. «Ты не понимаешь меня». «Не так ли?» спросил я. «Разве тебе неизвестно, Лестот что грех всегда кажется привлекательным?» мрачно ответил он. «Как ты думаешь? Почему церковь всегда предавала актеров проклятию?» «Да потому что театр возник еще во времена бога вина Диониса». Ты можешь прочесть об этом у Аристотеля. А Бог Дионис поощрял в людях стремление к нечестивому поведению. Ты чувствовал себя хорошо на сцене, потому что там царили распущенность, непристойность и разврат, потому что там всем заправляют последователи этого виноградного бога, а тебе очень хотелось позлить своего отца. Именно там тебе представился для этого прекрасный случай». «Нет, Ники, нет! Тысячу раз нет, Лестат! Мы оба с тобой пребываем во грехе!» Он, наконец, улыбнулся. «Мы оба грешили! Вели себя недостойно и пользовались дурной репутацией! Именно это столь тесно связывает нас!» Теперь настала моя очередь опечалиться, ибо его слова причинили мне боль. Золотой момент был упущен, ушел безвозвратно. Разве что случится что-либо еще. «Пошли», — сказал я, — «возьми свою скрипку и давай уйдем куда-нибудь в лес, где ты сможешь играть, не опасаясь кого-либо разбудить, и тогда мы посмотрим, присутствует ли в твоей игре добродетель». «Ты сошел с ума!» — воскликнул он, но тем не менее, схватив за горлышко непочатую бутылку вина, устремился к двери. Я последовал за ним. «В таком случае...» «Давай пойдем на поляну ведьм», — предложил он, когда со скрипкой в руках вышел на улицу. «Посмотри, как ярко светит луна! Мы устроим дьявольские пляски, и я стану играть для колдовских духов!» В ответ я лишь расхохотался. Должно быть, я был очень пьян, раз согласился на подобное предложение. «Мы заново осветим это место», — подхватил я его идею. «Мы сделаем это с помощью чистых звуков прекрасной музыки». С тех пор, как я в последний раз был на поляне ведьм, прошло уже много лет. Никола был прав. Луна ярко освещала мрачным кольцом окружавшее поляну обугленные столбы и черную землю, на которой даже через сто лет после происходивших здесь страшных сожжений ничего не росло, молодой подлесок начинал появляться лишь на достаточно большом расстоянии от поляны. На открытом пространстве гулял ветер, уносясь в сторону гор и натыкаясь на каменистые склоны. Деревня была скрыта от нас темнотой. По спине у меня пробежал озноб но он был вызван, вероятно, воспоминаниями о том ужасе, который я испытывал в детстве при словах «сожженное заживо», представляя себе страдания тех, кто горел на этих кострах. Ники заиграл какой-то цыганский напев и в странном танце пустился по кругу, сверкая в лунном свете белыми с высокой шнуровкой сапогами. Присев на обугленный пень, я пил вино прямо из горлышка. Как и всегда, я чувствовал, что сердце мое разрывается от звуков прекрасной музыки. «Какой же может быть в этом грех?» — думал я. «Что плохого, кроме разве что возможности заново пережить собственную жизнь в этом ужасном месте?» И вскоре я уже молча и безутешно плакал. Мне казалось, что музыка все еще продолжает звучать, но вдруг я обнаружил, что Ники оказался рядом со мной и пытается меня утешить. Мы сидели бок о бок, и он говорил, что мир полон несправедливости, и что мы оба оказались пленниками ужасного богом забытого уголка Франции, но настанет день, когда мы, наконец, вырвемся отсюда. А я в тот момент вспомнил о матери, ставшей пленницей нашего замка на высокой горе, и меня охватила невыразимая и невыносимая печаль. Ники заиграл снова и велел мне забыть обо всем и танцевать. Да, именно музыка и танец способны заставить нас сделать это, хотел сказать ему я. Так почему же тогда их считают греховными? Как можно считать, что они есть зло? Я присоединился к Николаю в его круговой пляске. Поистине золотые звуки лились со струн его скрипки и устремлялись ввысь к звездам. Теперь я плясал вокруг Ники, а он заиграл еще более быструю неистовую мелодию. Распахнув словно крылья полы плаща, я откинул назад голову и посмотрел на звезды. Звуки музыки окутали меня туманной пеленой, и поляна ведьм перестала для меня существовать. Остались только горы и распахнутое над ними небо. С тех пор мы с Никола стали еще ближе. Через несколько дней, однако, случилось нечто совершенно из ряда вон выходящее. Было уже очень поздно. Мы проводили время, как обычно, в комнатке в кабачке. Николай ходил из угла в угол и вдруг, отчаянно жестикулируя, высказал вслух то, что давно было на уме у нас обоих. Он заговорил о необходимости нашего побега в Париж, о том, что даже если мы останемся там без гроша, нам все равно будет лучше, чем здесь» что он предпочитает жить нищим попрошайкой в Париже. Нужно ли говорить, что наши мысли полностью совпадали? Что ж, Ники, я готов просить милостыню на улице, сказал я, но ни за что на свете не соглашусь я играть роль бедного провинциала, провинциального родственника в богатом доме. А ты думаешь, я соглашусь на это? Резко спросил он. «Я предлагаю бежать, Лестед, послать к чертям абсолютно всех. Хотел ли я продолжать подобную жизнь? Ведь я осознавал, что наши отцы проклянут нас, и в то же время жизнь здесь была такой бессмысленной. Конечно, мы хорошо понимали, что наш совместный побег станет чем-то гораздо более серьезным, чем то, что я совершал раньше. Мы уже не были мальчишками. Мы стали взрослыми мужчинами. Проклятие наших отцов, которое мы навлечем на свои головы, не могло не беспокоить нас. К тому же мы были достаточно зрелыми людьми, чтобы понимать, что такое голод. «А что я стану делать в Париже, если мы будем голодать?» спросил я охотиться на крыс, чтобы раздобыть нам ужин? Если в том будет нужда, я буду играть за деньги на скрипке на бульвале тамплиеров, а ты сможешь посещать театры. Теперь уже он откровенно искушал меня. — Неужели все это были для тебя пустые разговоры, Лестет? — спрашивал он. — Да с твоими внешними данными! Ты в самом скором времени окажешься на сцене одного из театров? Мне очень нравилась тема наших теперешних разговоров. Мне доставляло удовольствие видеть, что он верит в возможность нашего побега. Несмотря на то, что он постоянно употреблял слово «наплевать», от его цинизма не осталось и следа, и неожиданно перспектива успешно завершить задуманное показалась вполне реальной. Сознание полной бессмысленности жизни здесь только усиливало наше желание. Я вновь подумал о том, что музыка и актерская игра несут в себе добро, потому что они уничтожают хаос. Под этим словом я понимал однообразную, лишенную какого-либо смысла жизнь. Если нам суждено завтра умереть, то окажется, что мы прожили жизнь напрасно. Мне вдруг пришло в голову, что жизнь и скорая смерть моей матери тоже бессмысленны. И я повторил Ники, сказанные ею совсем недавно слова о том, что она панически боится смерти. И снова наш золотой момент куда-то исчез. Зато случилось нечто совершенно иное. То, что произошло дальше, я мог бы назвать темным моментом. Однако события носили некой возвышенной, даже суверенно-мистический характер. Мы продолжали разговаривать, проклиная бессмысленность жизни, торопясь высказаться и перебивая друг друга. А когда, наконец, Николас Эл, опустив голову на руки, я с удовольствием выпил еще несколько глотков вина – И продолжал расхаживать по комнате и оживленно жестикулировать, как делал это он. И вдруг меня поразила только что пришедшая в голову мысль, которую я тут же высказал вслух. Вполне возможно, что мы умрем, так и не узнав, зачем вообще родились на свет. Даже убежденный атеист, мне кажется, надеется, что после смерти он наконец найдет хоть какой-нибудь ответ, Я имею в виду вопрос о том, существует ли Бог, или там вообще ничего нет. «Но в том-то и дело», — говорил я, — «что в тот миг мы не сделаем никакого открытия. Мы просто перестанем существовать. Мы уйдем в небытие в полном неведении». Я вдруг представил себе Вселенную, увидел Солнце, другие планеты, звезды и окружающую их вечную тьму и разразился смехом. «Неужели ты не понимаешь? Даже когда все закончится, мы так и не узнаем, почему все происходило так, а не иначе», — кричал я. Николай в это время сидел на кровати, согласно кивая головой и потягивая вино прямо из графина. «Мы умрем, так ничего и не поняв!» А вся эта бессмыслица будет продолжаться и продолжаться. Но мы уже не будем тому свидетелями. У нас не останется даже возможности хотя бы в мыслях своих придать этому смысл. Нас просто не станет. Мы будем мертвы, мертвы, мертвы, но так ничего и не поймем, и не узнаем. Я уже не смеялся. Я стоял неподвижно и хорошо отдавал отчет своим словам. «Не будет ни судного дня, ни возможности получить хоть какое-то объяснение, ни того возвышенного момента, когда можно исправить все страшные ошибки и устранить ужасные несправедливости. Ведьмы, сожженные у столбов, никогда не будут отмщены» никто и никогда не собирается что-либо объяснять нам. в тот момент я не просто понял я словно увидел все воочию. изо рта моего вырвался лишь один звук о, -о, о я повторял его снова и снова все громче и громче бутылка выскользнула у меня из пальцев и упала на пол, сжав голову руками, Я, не закрывая рта, продолжал издавать лишь один и тот же звук. Все происходило именно так, как я описывал прежде матери. Впечатление было такое, будто на меня напала вдруг безостановочная икота. «Лест от прекрати!» — кричал Николай, обхватив меня руками и сильно встряхивая. «Но я не в силах был остановиться». Подбежав к окну, я отодвинул щеколду и, распахнув маленькую тяжелую створку, стал смотреть на звезды. Мне невыносимо было видеть их. Невыносимо было видеть абсолютную пустоту, слышать абсолютную тишину и сознавать абсолютное отсутствие какого-либо ответа. Когда Николай оттащил меня от окна и захлопнул створку, я зарычал, словно дикой зверь. «Все будет хорошо», — снова и снова повторял он. Кто-то уже барабанил в дверь. Оказалось, что это хозяин кабачка, прибежавший знать, в чем дело, и возмущенный нашим поведением. «Утром тебе станет легче», — продолжал уговаривать меня Никола. «Тебе необходимо поспать. Своим шумом мы перебудили всех, но я все никак не мог успокоиться». Продолжая издавать все тот же стон, я бросился вон из кабачка и помчался по деревенской улице, а потом вверх по склону в сторону замка. Николай следовал за мной по пятам, безуспешно пытаясь остановить меня. убежав в ворота замка, я устремился в свою комнату. «Ты должен поспать. Сейчас это все, что тебе нужно», — в отчаянии повторял Николай. Я лежал, прислонившись спиной к стене, зажав руками уши и без конца выкрикивая, О! -ох". Утром! Снова сказал Николай, тебе станет лучше. Но утром я не почувствовал себя лучше. Не стало мне лучше и к вечеру. Напротив, с наступлением темноты мое состояние еще более ухудшилось. Я ходил, говорил. Жестикулировал, как вполне разумный человек, но в действительности я был не в себе. Меня трясло, зубы мои стучали, и я никак не мог справиться с этим. На все, что меня окружало, я смотрел с нескрываемым ужасом. Темнота наводила на меня страх, так же, как и старинное оружие и доспехи, находившиеся в большом зале. Я не мог отвести взгляда от цепа и булавы, которые брал с собой, когда охотился на волков. Я пристально всматривался в лица своих братьев, и во всем, что меня окружало, в форме и цвете вещей, в освещении и тенях, я видел только одно — смерть. Но не ту смерть, какой она представлялась мне прежде, а ту сущность, которую я понял только теперь. Настоящую смерть, абсолютную и неизбежную, неотвратимую и не предоставляющую никаких решений. В этом невыносимом, чрезвычайно возбужденном состоянии я решился на нечто такое, чего никогда бы не осмелился сделать прежде. Обратившись ко всем, кто меня окружал, я без всякой жалости начал задавать им вопросы. «Разве ты веришь в Бога?» — спросил я своего брата Августина. «И как же можешь ты жить, если не веришь?» «А ты? Веришь ли ты хоть во что-нибудь?» — обратился я к своему слепому отцу. «И если суждено тебе сейчас умереть, что надеешься ты увидеть там? Бога или тьму? Ответь же мне!» «Ты безумен!» «Ты всегда был ненормальным!» Закричал на меня отец. «Убирайся вон из этого дома! Ты всех нас сведешь с ума!» Он поднялся на ноги, что было для него слепого калеки делом нелегким, и швырнул в меня кубок. Конечно же, он промахнулся. Я не осмеливался взглянуть на мать. Я не посмел подойти к ней. Я не хотел причинять ей страдания вопросами, поэтому я снова бросился бежать вниз по склону в сторону кабачка. В тот момент я не мог вспоминать о поляне ведьм и ни за что на свете не согласился бы оказаться на том краю деревни, который был ближе к ней. Я сжал руками голову и закрыл глаза. «Убирайтесь!» кричал я мыслям о тех, кто умер, так ничего и не поняв. На следующий день дела обстояли не лучше. Не изменилось ничего и к концу недели. Я пил, ел, спал, но все время моего бодрствования было наполнено беспредельным ужасом и невыносимой болью. Отправившись к деревенскому священнику, я спросил его, Действительно ли он верит в то, что тело Христова находится в алтаре храма на святой земле? Услышав сбивчивые ответы и увидев в его глазах страх, я покинул его в еще большем отчаянии, чем прежде. Но как можете вы жить? Как можете дышать, двигаться, делать что-то? если знаете, что не существует никакого объяснения, в ярости обратился я ко всем. И тогда Николай сказал, что, возможно, музыка поможет мне почувствовать себя лучше и что он сыграет для меня на скрипке. Я опасался, что музыка подействует на меня слишком сильно, однако мы все же вышли в сад, и там, под лучами яркого солнца, Николай стал играть для меня одну за другой все известные ему мелодии. Я сидел, обхватив руками колени и стуча зубами. Несмотря на то, что солнце пригревало довольно сильно, Николай стоял передо мной, забыв, казалось, обо всем и полностью отдав себя во власть волшебных звуков, льющихся из-под его смычка и наполнявших сатые окрестные долины. Солнечные лучи ослепительным сиянием отражались от маленького полированного корпуса скрипки. Окончив играть, Никола обнял меня, и мы долго сидели молча, прижавшись друг к другу, а потом он тихо прошептал мне в ухо Лестот, поверь мне, это пройдет». «Поиграй для меня еще», — попросил я его. «Музыка так чиста и невинна». Николас улыбкой кивнул. «Безумцам ни в чем нельзя отказывать. Я прекрасно понимал, что это не пройдет. И ничто не заставит меня забыться. Но в то же время я испытывал чувство беспредельной благодарности за восхитительную музыку, дарившую мне сознание того, что в мире ужаса и хаоса еще возможно существование подобной красоты». Невозможно что-либо понять. Невозможно что-либо изменить. Но остается возможность создавать столь прекрасную музыку. Такое же чувство благодарности я испытал, увидев, как танцуют деревенские ребятишки, как взлетают вверх их руки и сгибаются колени, как, повинуясь ритму, раскачиваются и кружатся тела в такт, исполняемым песням. Глядя на них, Я не смог удержаться от слез. Я бросился в церковь, упал на колени и, всматриваясь в величественные древние статуи, великолепно выполненные носы, уши и пальцы рук, в выражение лиц, складки одежд, я вновь испытал то же чувство благодарности и снова не мог не разрыдаться. Во всяком случае, У нас еще остается подобная красота, — думал я. И это поистине благодать. Но ничто природное, естественное, отныне не казалось мне прекрасным. Один вид огромного дерева, сиротливо стоящего посреди поля, способен вызвать во мне дрожь и заставить кричать. Сад должен быть наполнен музыкой. А теперь позвольте мне открыть вам маленькую тайну. Поверьте, у меня это так никогда и не прошло.